Глава двенадцатая. Адаму удается успокоить меня. Проплакавшись и наговорившись глупости, мне становится легче. Не зря говорят, что нужно разговаривать о своих проблемах для их решения. Я привожу себя в порядок в кабинете Грома, и мы вместе едем за отцом. Адам держит меня за руку всю дорогу, показывая всем своим видом, что он со мной уходить никуда не собирается. В машине я сижу у него на коленках, слушаю гулкое биение сердца и улыбаюсь. Его уверенность в нашем будущем заставляет меня отпустить страхи. Мне нравится вот так сидеть и наслаждаться моментом. Гром накручивает на палец мои волосы и читает новости в планшете. Он изучает предвыборные сводки и размышляет над работой. Замечаю, что он становится очень серьезен, когда погружается в работу. «Как мы будем жить вместе, если я буду учиться в Москве, а ты станешь мэром совершенно другого города?» «Постепенно я начинаю задумываться о нашем будущем. Теперь мне хочется узнать больше об адами Тебе придется первое время совмещать жизнь в Москве и в нашем городке», отвечает он спокойно, решив за меня, будет ли это приемлемо. «Когда закончишь обучение, пойдешь в интернатуру, в местную больницу» у кардиохирургии я найду для тебя. Можно теперь уже и Верещагина рассмотреть. Адам! Останавливаюсь на лестнице и смотрю на него с нескрываемым осуждением. Это серьезное решение. Почему ты снова решаешь все за меня? Ты хочешь, чтобы я отказ... Осекаюсь. Понимая, что мы снова перед тем же самым выбором, что и пять лет назад. Мои перспективы против нашего будущего. Или я учусь в Москве, или мы живем вместе. Становится не по себе от того, как жизнь опять завернула. Хотя, в принципе, неплохой вариант. Быстро бурчу я и перепрыгиваю через несколько ступенек. До квартиры остался один пролет. Что не так? Адам догоняет меня и преграждает путь к квартире, не позволяя зайти внутрь. Он явно раздражен от моих скачков настроения. Я подумал, что лучше мотаться между городами, чем жить раздельно. Первое время на посту мэра я не смогу оставлять часто кресло, чтобы ездить в Москву. Нет, все в порядке. Целую его в губы, чтобы сгладить шероховатость атмосферы. На какое-то мгновение мне показалось, что идея плохая. А потом я поняла сразу две вещи. Первое. Это то, что это идеальный вариант в текущей ситуации. А вторая, что мне плевать, главное быть с тобой. Мои слова производят на него опьяняющие действия. Его ведет. Адам даже закрывает глаза, наслаждаясь простой фразой. «Повтори», — просит он, заставляя глупо улыбаться меня. «Главное быть с тобой», — шепчу я и целую его в губы, желая показать, Как сильно хочу быть с ним. Мы напоминаем зверей, набросившихся друг на друга. Вежливый кашель заставляет Грома выпустить нехотя меня из своих объятий. Он оборачивается и смещает корпус в сторону так, чтобы я смогла рассмотреть кашляющего за его спиной. Влад в военной форме и с букетом цветов в руках стоял позади нас на лестнице. Лицо мужчины говорило само за себя. Это прикол какой-то, — усмехается Гром, переводя взгляд с меня на водителя отца. Новый уровень! Меня и саму начинает прибирать истерический смех от всей ситуации. Влад не понимает причины нашего веселья, потому что он не знает, что вчера в этом же подъезде Грома пытался убить Верещагин. Прошу прощения, что помешал. Я так понимаю, что вопрос с операцией генерала уже решен, и я не нужен. Влад говорит так, словно я общалась с ним раньше только ради корыстных целей. Доля правда в этом есть, но я не использовала Влада грязно. Да и отец так много для него сделал, что небольшая помощь с его стороны не была такой уж обязывающей для мужчины. — Все верно, понимаешь, — отвечает за меня Адам. — Влад, спасибо, что помогал моим все это время. Это очень много значит для меня. «Будет нужна помощь? Звони!» Адам спустился на уровень Влада и протянул ему руку. Этот жест был унизительным для военного. Гром припечатал его к стенке, показывая всем своим видом, что теперь Владу не стоит ни на что рассчитывать. «Приятно слышать, что о Еве есть теперь кому позаботиться. До этого до нее пять лет никому не было дела». Влад отвечает на руку пожатия, сухо улыбаясь. — Будь осторожна, Ева. — Бросил тебя один раз, бросит и еще раз. Мне очень хочется выкрикнуть, что он меня не бросал. Жутко хочется узнать, был ли Влад причастен к событиям пятилетней давности, но я храню молчание. — Пока. Обрывает гром разговор, выдергивает букет из рук Влада, нюхает розы и качает головой. — Красота какая! — Держи, малыш. Это тебе, видимо. — Спасибо, Влад. Мямлю, краснее за поведение Адама, но не смею его одергивать. Портить хрупкий мир ради Влада не хочется. Для меня не так сильно дорог Влад. Когда мы заходим в квартиру, Адам отбирает у меня букет и выбрасывает его демонстративно в мусорную корзину. Морщись и коротко поясняю. — Давай куплю тебе другие, окей? — От говнюка этого не хочется ничего. Ладно, соглашаюсь с ним и спешу в комнату папы. Могу простить ему такую мелочь. Привет, пап! Сиделка успела его приготовить к отъезду. Переодела, помогла принять душ и собрала вещи. Поэтому к моему приходу папа уже сидел на постели с красными глазами и выражением лица, не обещающим ничего хорошего. — Привет, дочка! Взгляд у отца стал более ясным. — А ты где теперь обитаешь? — Дома тебя сутками нет. — Мне уже двадцать три, пап. Я вправе жить отдельно от тебя. Чмокаю его в щеку и сажусь рядом на кровать. Странно смотреть на отца, зная, что он пытался убить твоего парня. Как он отреагирует на новость, что я снова с Адамом? — Нет у тебя такого права. Говорит он, поджав губы. «Тебе еще не тридцать три!» «Ладно. Скорая уже внизу. Медбратья спустят тебя вниз. У нас в доме не было лифта, поэтому отца приходило испускать на инвалидном кресле. А совсем скоро ты сможешь ходить сам». Папа и сейчас мог ходить сам. Руки и ноги его слушались исправно. Но из-за адской головной боли он не мог ничего делать. Ранение приковало его к постели и смутному сознанию. Рад слышать это. Только откуда деньги? Судя по вопросам о пустоте в глазах, отец стал забывать, что видел Грома у нас дома. Не мог понять, что происходит. Побочный эффект от обезболивающего. Разве это важно? Во рту становится сухо. Аж языком двигать больно от сковывающей глотку жажды. Последние годы от огонь агонии отец не соображал ничего. Даже не думал, как мне живется и как я нахожу деньги на его лекарства и лечение. Не потому, что был плохим отцом, а ему было плевать, а потому, что боль лишала рассудка. Иногда он приходил в сознание. Так я называла моменты, когда он мог ясно мыслить и рассуждать, и задавал мне вопросы, ответы на которые быстро забывал. Конечно. Папа попытался встать на ноги, но тут же сел, морщась и хватаясь за голову. Судя по всему, сильная боль пронзила голову, сковывая движение. Отец закрыл глаза, его дыхание сбилось. Я провела рукой по волосам на его седой голове, в глубине души надеясь, что он не причастен к покушению на Адама. Мне хотелось, чтобы он нашел оправдание. Пора. Гром вошел в комнату, стараясь не смотреть на отца. Я кивнула ему и встала, подкатила кресло, и когда хотела подхватить отца под руки и помочь ему пересесть, гром отодвинул меня. «Я помогу». Пришлось закусить губу, чтобы не издать жалобный писк. Адам возился тут исключительно ради меня. Я стала его огромной проблемой. «Кто это Ева?» Отец не открывал глаза, удерживая руки на висках, пытаясь справиться с давлением на черепную коробку. Голос парня мне знаком. Адам посмотрел на меня удивленно. Я показала ему жестом, что потом все объясню. «Это мой друг, папа. Он приехал помочь. Сейчас отцу не стоило говорить про грома. Этот разговор стоило отложить на потом». «Ты с ним трахаешься, да, маленькая потоскушка, Поэтому тебя нет дома!» Отец пытается оттолкнуть руку грома, толкающего его к выходу. Истерические и старческие нотки пугают нас обоих. Мы одновременно с Адамом вздрагиваем от его импульсивной выходки. Страшно смотреть, как сильнейшие из нас слабеют на глазах. «Я не отвечаю отцу!» потому что через несколько секунд в квартиру входят санитары и принимают коляску. «Добрый день!» здоровую с ними, не слыша собственный голос из-за шума в ушах. «Здравствуйте!» — кивает мужчина пятидесяти лет. «Вы с нами поедете? У нас всего одно свободное место в машине». «Мы поедем за вами!» — отвечает за меня Гром. «Ловлю себя на мысли...» что я практически не знаю ничего ни о палате, в которой отец будет лежать, ни врачи Ничего. Я все доверила Грому». «Хорошо. Давайте тогда встретимся прямо в больнице. Дорога для больного всегда испытание. Не будем его растягивать». Мужчины быстро скрылись, торопясь доставить отца в стационар. «Спасибо тебе. Беру Адама за руку, переплетаю наши пальцы». Чувство благодарности топит меня с головой. Трудно смотреть на него в таком состоянии. Раньше еще было хуже. Почему ему не сделали все необходимое за раз? Спрашивает Гром, обнимая меня и целую в макушку. Они могли же. В госпитале, куда его привезли с ранением, не разобрались и прооперировали неправильно. Заморачиваться у них желания не было. Жив и жив. Своё дело они сделали. Выписали и отправили домой с осколками в голове, которые ежедневно ухудшали его состояние. Я стала таскать его по больницам, обследовать и докопалась до истины. Наверное, если бы были деньги и связи, папа удалось бы приоперировать удачно во второй раз. Но я была ограничена в средствах и ходила к тем специалистам, кто готов был принять его за те деньги, что были у меня. Гром прижал меня крепче к себе, словно хотел показать, что теперь я с ним и ни в чем больше не буду нуждаться.